Глава 58. Кейт. Скидываю строгое платье, которое меня заставили надеть на фотосессию, а пульс так и чистит. Сегодня встречусь с Тиш, хотя сама сомневаюсь, не сглупила ли. Боб точно не одобрил бы, однако кто-то должен принимать решение. Тиш в курсе, что мы докажем подделку завещания и восстановим в силе подлинный документ. Однако проблему это не решит. Она все еще в Коламбусе. Если я собираюсь вернуться хотя бы к подобию нормальной жизни, тишь должна отсюда убраться. Кто, кроме меня, разрубит этот узел раз и навсегда? Выхожу из раздевалки с улыбкой на лице и, отдав платье режиссеру, замечаю. С удовольствием оставила бы его себе. «Вы не первая», — шутит он а Эшлин мечтательно закатывает глаза. «Как в той сказке, мам». «Что ж, я все еще верю в сказки со счастливым концом». Мы выходим в солнечный полдень, когда поступает звонок от Брикса. «Здравствуйте, миссис Нельсон. Есть свободная минутка?» Я включаю громкую связь. Пусть дочка тоже слышит. «Отчет готов?» «Кто-то залил воду в бензобак машины вашей дочери». Такое впечатление, что туда просто вставили шланг под напором. Столько там воды. Злоумышленник явно хотел добиться короткого замыкания. Хорошо, что Эшлин не выехала на шоссе, иначе наверняка погибла бы. «Поверить не могу. Надо же так съехать с катушек», — ахает дочь. «Вы о ком?» — тут же осведомляется Брикс. Прикладываю палец к губам, на несколько секунд отключая микрофон. «Эшлин, мы сами разберёмся с и иного не дано. Я сегодня с ней встречусь». «Это опасно, мама!» — протестует дочь. Все будет хорошо», — отвечаю я и возвращаюсь к разговору с Бриксом. «Видите ли, Эшлин считает, что это месть ее бывшего парня, но мы не станем выдвигать против него обвинения». Не сомневаюсь, что мальчишка и так ужасно переживает. Эшлин пожимает плечами, однако не спорит. «Ладно, если передумаете, дайте мне знать». «Понимаю, у вас много забот, миссис Нельсон. Будет нужна помощь, звоните», — говорит Брикс и отключается. Эшлин не сводит с меня глаз. «Все под контролем, милая, не переживай. Я обнимаю ее». Собираюсь съездить на могилу папы. Хочешь, поедем вместе? Ни разу не была там. Хочу поставить точку в этом вопросе. Я ведь даже не знаю, где Тиш его похоронила. Как же так вышло, что Джон упокоился не в семейной могиле? У меня невольно сжимаются кулаки. Посещение кладбища можно отложить, однако рано или поздно съездить надо, хотя бы для приличия». «Я пока не готова», — качает головой Эшлин. «Не поверишь, как я зла на папу за то, что он с тобой сделал. Но как его угораздило влюбиться в Тиш. «Понимаю тебя. Гнев — совершенно нормальное чувство, милая. Вернусь домой к восьми. Поедем в аэропорт. Люблю тебя. Приезжай сразу после кладбища, хорошо? А тишь навестим вместе. Тебе не о чем беспокоиться». Я опираюсь о крыло машины. Справлюсь сама. Подвести тебя домой? Нет, спасибо. За мной уже едет Сет. И все же не ходи к ней без меня, обещаешь? Хорошо. Улыбаюсь, пожимая плечами, хотя и не собираюсь исполнять обещания. Уже в машине вспоминаю последний разговор с Джоном. Он снова нуждался во мне. Устал от недалекой молодой жены от ее пристрастия к шмоткам. Тиш даже читать не любила. Тайная встреча перед самым выводом акций и отъездом Джона в Колорадо прошла в нашем любимом ресторане в центре города. Мы много шутили над конспиративным антуражем и смеялись над Тиш. Пройдя в зал, я заметила Джона в его излюбленной кабинке у задней стены. «Привет! На горизонте чисто?» «Как приятно тебя видеть, Кейт!» Джон, поднявшись, коснулся моей руки. «Хотя, наверное, я должен называть тебя Мейбл. «Да, все чисто. Скрываемся, словно шпионы. Ужас!» «Это ее вина», — согласилась я, проскальзывая в кабинку. «Кто настаивал, чтобы я сперва звонила ей, если хочу поговорить с тобой? Разве можно заниматься бизнесом в такой обстановке? Если бы только бизнесом, Тишь тебе жутко завидует. Ей не дает покоя твой успех, твоя карьера, да все, что угодно. У нее ведь было тяжелое детство, с нашим не сравнить. Я не слишком много об этом знаю, хотя слышал и про бедность, и про нерадивую мать, и все же думаю, что ей приходилось куда хуже, чем она рассказывает. У нее внутри все клокочет, а я к такому не привык. Другое дело ты всегда спокойно, отзывчиво. «Замечательно! Что ж ты меня бросил, если я так хороша? Мы с тобой построили целую жизнь, и это далось тяжелым трудом. Тишь сейчас катается, как сыр в масле, а ведет себя, словно младенец, поминутно закатывая истерики. Вздыхаю, уткнувшись в меню, чтобы не сказать лишнего». Не стоило нарушать наладившиеся было дружелюбные отношения. «Я проголодалась, а ты?» «Я тоже. Последнее время после таблеток от давления просто быка съесть готов. Честно говоря, чувствую себя не в своей тарелке. Поскорее бы покончить с размещением акций и заняться другими делами». «Хочу снова быть счастливым, Кэти», — ответил Джон, не отрываясь от меню. «Именно тогда до меня и дошло». Он проведет публичное размещение, а потом избавится от Тиш. И что же тебе нужно для счастья? Даже не знаю. Понимаю, как тебя бесит, когда приходится заниматься делами, преодолевая препятствия. Сам сыт по горло. Тишь вечно лезет в мой телефон, не пропускает ни одного сообщения. Дошло до того, что пришлось назвать тебя другим именем в списке контактов, иначе невозможно поговорить. Грустно и смешно. Скорее всего, она догадалась, что Мейбл — это ты. Я устал, Кэти. Мне тебя не хватает. Джон раздраженно запустил руку в волосы. Я ела с удовольствием, смакуя перспективы. Время тишь подходит к концу. Ее хватка слабеет. Как я тогда ошибалась? Сегодня маху не дам. К кладбищу подъезжаю со смешанными чувствами. Конечно, хочется посетить могилу Джона. Причин у меня немало, и не последнее из них — желание поставить точку, освободиться. По пути вспоминаю одну статью о положительном воздействии гнева. Оказывается, разгневанный человек имеет немало общего со счастливым, и у того, и у другого — преобладает оптимистический настрой. Ведь и правда. В ходе одного из исследований по следам террористической атаки в сентябре 2001 выяснилось, что люди, испытывавшие ярость, ожидали, что количество подобных атак в будущем сократится. Наверняка и на меня созерцание надгробного камня на могиле Джона произведет сходный эффект. Не уверена, что встреча с на едине — и заключение сделки — мудрый поступок. Однако это необходимо и мне, и компании. Тиш не сможет отказаться от моего предложения. Я притормаживаю у домика-смотрителя кладбища и получаю карту, на которой место захоронения Джона помечено крестиком. Ехать всего ничего. До покатых зеленых холмиков, где находятся участки для кремированных. «Спокойствие, Кейт!» «Нахожу простое надгробие с незатейливой эпитафией исключительному человеку, сбившемуся с пути по милости юной версии бывшей жены и пожавшему плоды своего заблуждения. Разумеется, клише, однако ко мне оно имеет самое прямое отношение. Фотографирую могилу. Надо же запомнить точное место». Ну и в память об освобождении. Касаюсь холодного камня. Я все поправлю, Джон. Она жестоко поступила со всеми. И с тобой, и со мной, и с Эшлин. Не беспокойся. Обещаю, скоро и след ее простынет. Склоняю голову и шепчу еще несколько слов, которые Джон наверняка хотел бы услышать.